Сущность этой речи состояла в том, что, желая улучшить и более упрочить состояние лифлянских крестьян, государь обещает, однако, державным своим словом охранить при этом, как всегда, и привилегии местного дворянства. Спустя несколько дней государь призвал снова перед себя в секретную аудиенцию уже одного губернского предводителя Лилиенфельда но содержание этой второй аудиенции, относившейся, вероятно, до происходивших в то время в Лифляндии религиозных волнений, осталось тайной вследствие положенной государем Налиенфельда печати молчания. Спустя несколько времени кто-то из лиц, присутствовавших при первой аудиенции, напечатал в Эльбергфельдской газете подробный отчет о всем ее ходе и всю речь государя вместе с бывшими на нее ответами. Из Эльбергфельдской газеты эта статья перешла в Кельнскую и, наконец, в другую, 5 июля 1846 года. Но не знаю почему, хотя все тут напечатанное делало лишь честь нашему правительству, эти номера газет не были пропущены нашей цензурой. 28 марта скончалась одна из почтеннейших, умнейших и наиболее любимых дам высшего нашего круга графиня Софья Александровна Бобринская, дочь лифлянского ландрата Унгерн-Штернберга. Замужество с сыном императрицы Екатерины открыло ей доступ ко двору, а высшие качества и пленительный ум не замедлили всех к ней привязать. Ее в особенности удостаивала своего расположения императрица Мария Федоровна, а потом этим же расположением отличал ее и император Николай, очень часто посещавший старушку, хотя она не была ни стацдамой, ни даже кавалерственной дамой, и называвшей ее всегда «матушка». Все знатное, сильное, имевшее притязание на высший тон, стекалось в великолепный ее дом На конце галерной улицы. Почти единственный, где еще держалась беседа без неизбежной как в других, помощи танцев и карт. Хотя, впрочем, и у нее бывали по временам балы, украшавшиеся присутствием императорской фамилии. Положение графини при дворе было как бы исключительное, потому что без всякого, как я уже сказал, придворного звания, Не имев особенного значения и по генерал-майорскому чину покойного своего мужа, она не только в домашнем придворном быту, но и на всех церемониальных выходах, обедах и прочем, шла в уровень со стацдамами. Муж ее, умерший лет за 30 прежде нее, был человек малозначащий, так что Екатерина только обогатила его, но не решилась вывести в люди в ее царствование он был лишь бригадиром, и уже император Павел пожаловал его в генерал-майоры. Не могу, хотя и не совсем здесь, кстати, не коснуться любопытной истории его рождения, рассказанной мне графом Блудовым, который, поимевшимся в его руках бумагам и актам, все на свете знает и помнит. Плод тайной любви с Григорием Орловым. Бобринский на сим был императрицу под сердцем в кратковременное царствование петра третьего тогдашние огромные фижмы представляли полную возможность скрывать ее положение, но надо было приготовиться и к минуте развязки петрр третий часто входил к императрице в течение дня и мог случайно прийти и в эту минуту а он без того уже помышлял о расторжении брака с ней как она со своей стороны замышляла о низвержении его с престола, к чему, однако, не все еще было предуготовлено. В таких трудных обстоятельствах Екатерина призвала к себе одного из своих приверженцев, графа Гендрикова. «Ты часто уверял, — сказала она, — что готов пожертвовать для меня и состоянием, и жизнью. Теперь настало время испытать тебя. Хотя речь идет не о жизни и не о состоянии, а только отчасти последнего, за которую мне нетрудно тебя вознаградить. Генриков повторил свои клятвы в беспредельной преданности, и тогда Екатерина открыла ему свое положение и свой план».